Ходячий замок. 2004. Хаяо Миядзаки. Последовавшее за колоссальным успехом «Унесенных призраками» более 23 миллионов зрителей в Японии, создание Хаяо Миядзаки «Ходячего замка» в 2004 году завершает мрачную и неоднозначную часть его фильмографии, начатую принцессой Мононоке. Вложив большой бюджет в новый проект, Художник вновь лидирует в японском кинопрокате. Автор – Филипп Буннель. В 2001 году студия Гибли объявила о работе над экранизацией фантастического романа Дианы Уинн-Джонс «Ходячий замок», рассказывающего о том, как колдунья превращает юную Софи в старуху после того, как девушка обнаруживает странный передвижной замок неизвестного волшебника. Режиссером картины становится Мамору Хасода, поклонник Миядзаки, работавший над первыми двумя фильмами по франшизе Дигимон. Однако после разногласий между режиссером и студией за руководство проектом берется Миядзаки, решающий начать работу сначала, к большому огорчению художественного отдела. После долгих месяцев работы над раскадровкой, производство возобновляется в конце 2003 года. Первоначально запланированный на лето 2004 года, мультфильм в конце концов выходит в прокат в ноябре. Несмотря на то, что на его продвижение было использовано намного меньше денег, чем во время промоушена «Унесенных призраками», тогда Миядзаки хотел максимально удивить зрителей уже в кинотеатре, мультфильм пользуется огромным спросом уже с первых недель в прокате. Адаптация с личной историей можно легко представить, насколько тяжелым ударом для Гибли стал уход Хасоды с поста режиссера во время разработки мультфильма. Студия активно искала преемника Миядзаки и Такахаты, хотевших выйти на пенсию. Однако у замка» есть все, чтобы остаться в памяти людей и истории кино, точно так же, как это было с фильмом «Еще нет» Хакеры Курасавы. Хотя у Миядзаки уже были славы и популярность, Этой новой работой мультипликатор ставит перед собой новую серьезную задачу – вновь взглянуть на себя в зеркало, вернуться к своим главным темам – пессимизм, семья, феминизм, экология – и передать их с помощью более совершенной графики и композиции. Но самое главное в этом мультфильме то, что в этой старушке с девичьим сердцем он видит себя – Чтобы обойти все препятствия и снова стать молодым, необходимо преодолеть боль в пояснице и эту мучительную усталость. Эта сложная работа, которая в каком-то смысле является кульминацией его художественного стиля, позволяет ему пройти определенный путь творческого развития. Это доказывает его следующий мультфильм «Рыбка понья на утесе, который считается кодой невинным детским годам. Оживший замок. Говорить о высшем уровне анимации было бы чистым преуменьшением, поскольку плавность движений и множество просто потрясающих кадров — это постоянный экстаз для глаз. Мультфильм прекрасен своим невероятным замком. Этот монстр в стиле стимпанк, бродящий по эльзасским просторам, оживлен благодаря программе Soft h 3D, реализующий все движения, характерные для 2D-изображений. Это невероятная эволюция техники гармония, уже примененной когда-то для создания ому, из навсекая из долины ветров.